Глава 30. Утром Ася подскочила с первым звуком будильника и, зевая и спотыкаясь, рванула на кухню, прижимая к груди сверток с телефоном. К счастью, никто и не встретился. Дом спал, и даже кухарка еще не поднималась. Ася поискала пакеты с мусором. Нашла их уже у черного входа. И, видимо, вчера Василина выставила. Подергав верх, Девушка кое-как ослабила горловину одного мешка и сунула туда телефон, поддернула завязки и только собралась их завязывать, как услышала, что кто-то идет, и метнулась назад в дом. «Вот же дура! И чего испугалась? Я же не делаю ничего плохого!» Проснулась и вышла выбросить мусор. «Это же не преступление!» Ругала себя Ася, поднимаясь назад в комнату. «Нет». Определенно, она сама себя не узнает, и с этим надо что-то делать. Этот дом был четвертым в его ежедневном графике, и Валера привычно прошел к заднему входу, где кухарка всегда оставляла мешки с мусором. Ухватил сразу три и понес к мусоровозу. Три нести было неудобно. И мужчина, не избавляя шаг, попытался перехватить ношу поудобнее, но один из пакетов выскользнул и шлепнулся на дорожку. Видимо, завязан он был неплотно, потому что горловина раскрылась и часть мусора выпала. Чертыхаясь на нерадивую кухарку, поленившуюся хорошо стянуть завязки на свою торопливость и невнимательность, Валера принялся собирать мусор руками и заталкивать обратно в мешок. Один из свертков при падении частично развернулся, и мужчина с удивлением увидел в нем телефон. Достал, повертел в руках. Непоцарапанный, дисплей целый, новенький телефон с двумя симками, и выкинули. Нет, ему никогда не понять этих толстосумов. Оглянулся на дом, хотя вряд ли кто-то, кроме охранника, на воротах не спит, вытащил обе симки, Засунул их в пакет с мусором, а телефон положил себе в карман. «Раз выкинули, значит, им он не нужен, а ему пригодится. Посмотрит, себе оставить или продать по дешевке. Всё лишняя копеечка. Считай, с неба упала». Грех отказываться. Валера подобрал последние кусочки, осмотрел дорожку, не пропустил ли чего. и понес мешке к машине. Еще две ходки, уже по два пакета за раз, и мусоровоз поехал к следующему дому. На завтрак девочек заглянула Ванесса Павловна и порадовала известием, что через два дня они все улетают на море. Анастасия распереживалась, как возьмут для нее билет на самолет, у нее же паспорт не настоящий. Но хозяйка добавила, что билеты уже приобретены. Осталось только собраться. Она скоро увидит Катю. Сердце пело, а потом сделала кульбит. Они улетают. А как же встреча с человеком Велесова, который должен передать Асе новый телефон? О, и не сбегаешь новый, не купишь. У нее же нет выходного. А здесь никто телефонами и симками не торгует. Она останется без связи. «Нет, в Евпатории она, конечно же, найдет, где приобрести такой необходимый девайс, но...» «Ладно, сама виновата. Нечего было звонить матери со своего. Эдди её предупреждал. Жаль, что она не сможет пока с ним связаться, и его человек будет напрасно ждать её на Волоколамской. А если попросить телефон у Василины? Номер Велесова она помнила наизусть». Убедившись, что няня без нее с девочками вполне справится, Ася поспешила на кухню. — Василина, вы не могли бы дать мне сотовый? Надо срочно позвонить, а мой телефон пропал, не могу найти. — А, да, конечно. Он вон там, за дверью, на столике лежит. — Сама возьми, а то у меня... Женщина повернулась, демонстрируя перепачканные в муке руки. — На свой номер позвони и походи по дому и участку. Если здесь обронила, он отзовется. Спасибо. Ася взяла трубку и вышла на улицу, огляделась и пошла по лужайке. Ну и пусть ее отовсюду видно. Она ничего криминального не совершает, зато и ей будет видно, если кто-то окажется близко. — Эдуард Николаевич, это Реднова. Торопливо заговорила она, как только на другом конце ответили на вызов. «Ася! Что еще стряслось? Ты откуда звонишь? Чей это номер?» «Ничего не стряслось. Просто мы послезавтра улетаем в Крым, и я не смогу прийти в выходной за новым телефоном», — Затараторила девушка. «А свой я выкинула сегодня. Вот и пришлось просить у нашей кухарки». «Понял». «Хорошо. Тогда тебе придется телефон самой купить, в Крыму». «Да, так и сделаю». «Трубку куда выбросила?» Завернула в пакет и в мешок с мусором. Мусорные пакеты уже вывезли рано утром. «Молодец». «Стереть все контакты и звонки, прежде чем выкинуть телефон, надеюсь, догадалась?» «И симки выкинуть?» «Нет». «А надо было». «Да. Но тут я сам виноват. Надо было отдельным текстом упомянуть об этом. Ладно. Будем надеяться, что это ничего не изменит. Купишь новый — сообщи номер». «Хорошо». «Нет, не выйдет из нее ни агента 007, ни Штирлица. Не умеет она просчитывать наперед и сначала думать, потом делать. То есть... Умеет, конечно, но не всегда. Ася стерла свой вызов из Василисиного телефона и вернулась в дом. Пора к сестричкам. Девчонки от известия, что они едут на море, пришли в полный восторг. И няня еле-еле удерживала их порывы в рамках детской. «Вы же были уже на море?» Ася оценила взрывоопасную обстановку и переключила девочек. Расскажите, как там? Там супер, там много солнца, а море синее и еще немного серое. На перебой включились Агата с Дианой. Там дельфины, большой белый дом, а сад меньше, но зато там растут персики. О, я поняла, вы замечательно там повеселились. Но если сейчас станете кричать и бегать по дому... то мама огорчится и передумает ехать. Девчушки притихли и уставились на гувернантку. Давайте мы сейчас посмотрим, какие вещи надо взять с собой. Вы же мне поможете выбрать самые лучшие. Да, мне первый. Нет, мне первый. Чш. Не будем спорить. Мы сыграем в игру, и кто победит, того вещи мы и станем собирать первыми. Согласны? Да, а какая игра? В молчанку. Очень-очень трудная игра. Нельзя говорить и нельзя смеяться. Мы сейчас будем все вместе прибирать в детской, собирать игрушки и все складывать по местам. И кто первый засмеется или проговорится, тот и проиграл. Ну как, не боитесь? «Нет! Нет!» И девочки с энтузиазмом принялись наводить порядок, украдкой бросая взгляд друг на дружку, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. В рекордное время все было убрано, и Ася объявила. «Ничья! Какие же вы обе молодцы! Пойдем сейчас погуляем на улице, а после обеда начнем собирать вещи. И чтобы не было никому обидно...» Будем все делать попеременно. Это как? Это берем юбочку Агаши и складываем ее в сумку. Потом берем кофточку Дианочки и складываем ее в другую сумку. И так, пока все не соберем. Два дня пролетели быстро. Перелет же прошел для Аси вообще незаметно. Девушка не могла ни на минуту оторваться от возбужденно нетерпеливых, подопечных и придумывала все новые и новые занятия, переводя кипучую детскую энергию в безопасное русло. Дом Адоровских оказался четырехэтажный, кипино-белый, с бассейном позади здания и всего в двухстах метрах от песчаного пляжа. Ася очень хотелось скорее бежать к морю. которая так близко переливалась и шуршала прибоем, но это можно будет сделать только тогда, когда Ванесса Павловна разрешит пойти туда дочерям. Ничего, она потерпит, не маленькая же. И Катя. Ася скоро увидится с дочерью. Только надо будет придумать, где ей снимать свою маскировку и где потом ее назад надевать, перед тем, как вернуться к Одаровским. Вот же сколько хлопот с этим. Надо было ограничиться одним париком и линзами с очками. Детективы, которых Анастасия обвела вокруг пальца, носом землю рыли, надеясь скорее на себе глянку. Профессиональная гордость требовала немедленной сатисфакции. Они приехали в поселок буквально на въезде, разминувшись с машинами Одаровских, перевозивших семью и прислугу в аэропорт. Разумеется, ни Никита, ни Кристина не подозревали, что в попавшемся им навстречу небольшом кортеже снова ускользает их пропажа. Искать человека в элитном поселке, где охраны больше, чем владельцев, а прислуга держится за свое место и поэтому крепко держит язык за зубами, оказалось довольно проблематично. Хоть Влад и настаивал, что Анастасия приезжала к его даче специально и уехала, видимо, увидев его с Мариной, детективы решили, что проверить не помешает. Объект оказался изобретательным. Чем, черт не шутит, вдруг где-то в самом поселке и прячется. А что? Нанялась прислугой и живет себе. Однако пока никто из немногих, кто согласился с ними поговорить, По фото не опознал ни Асю, ни Катю. Зато Никите и Кристине пришлось уже несколько раз объяснять охране и полицейским, что они здесь не просто так, не диверсантами пробрались, а на вполне законных основаниях, по приглашению Владислава Морозова. Досталось и Владу, и от встревоженных соседей, и от полиции, интересовавшиеся, правда ли, вот эти двое его работники, и от матери». Татьяна Николаевна закатила истерику, что он ее позорит, раз его работники докучают соседям. Как ты не понимаешь, здесь живут уважаемые люди. Немедленно убери этих служащих, как ты говоришь, чтобы ноги их в поселке не было. Счастье, что большинство домовладельцев семьями уехали отдыхать, но недовольство тех, кто остался, мне хватает. Ладно. — Не шуми. Уедут они. Сегодня же. — Прежде чем что-то делать, надо думать, как это может отразиться на репутации семьи, — назидательно ответила мать. — Когда ты собираешься назначить свадьбу? Учти, за неделю и даже месяц я ничего приготовить не успею. — Вернусь из Женевы, поговорим, — отрезал Влад. Неделю потерпишь, я надеюсь. Неделю потерплю, покладисто согласилась мать. Ты когда улетаешь? Завтра. Все пока. У меня дел выше крыши. В женеву, ага. Но рассказал Земову, что улетает, придется на самом деле улететь, а то с того станется и проверить. Влад решил, что смотается в Швейцарию всего на день, а потом из Женевы отправится в Питер, и оттуда уже в Энск. Там его Земов искать не станет, да и сам Влад в таком случае случайно никому на глаза не попадется. И надо будет навестить Марию Алексеевну. У него и повод есть. Асин за -паспорт, который он до сих пор не вернул. но первым делом отозвать излишне ретивых детективов. «Никита, я предупреждал, что ваша активность чревата неприятностями». «Да, но мы старались доставлять жителям поселка как можно меньше неудобств. Очень сложно работать, когда вместо того, чтобы ответить или просто уйти, вызывают охрану». «И главное, все впустую, верно?» «Да». Из тех, кто все-таки согласился взглянуть на фото, никто не опознал ни девушку, ни ребенка. Но это не значит, что их там никогда не было. Допустим. Но вы все равно там ничего больше не нароете, только окончательно расстроите мою мать с соседями. Давайте сворачивайтесь. Надо искать другие пути. Наверняка и кто-то помогает. Придется вернуться в Энск. И отрабатывать все ее контакты, даже самые мимолетные. Тоже об этом думали. Если найдем, кто помог девушке уехать из города, найдем и ее саму. Я сам буду в Энске на следующей неделе. Попробуем потрясти бывших одноклассников. Больше у Анастасии в городе нет знакомых, которые могли бы помочь. Хорошо. Продолжать отслеживать телефон. Это пока единственная зацепка, нельзя оставлять без внимания. Следим. Аппарат все время был выключен. Недавно его включали, но звонков не было. Рано или поздно она опять начнет звонить. Местоположение отслеживаете? Да, конечно. Телефон находится в Москве, район Митина. Даже так. Я перекину слежку за телефоном на Корсака. Пусть подберет ребят только для этого, а на вас все контакты в Энске. — Хорошо. — До связи. Отключился Влад и задумался. — Ася в Митина? Что ей там делать? — Ладно. Пусть этим займутся люди Корсака. а ему надо сначала расставить все точки и запятые в матримониальных планах Марины, постараться разойтись миром с Анатолием Земовым, и потом он вплотную приступит к поиску Аси. Только бы она его дождалась и не влипла в какую-нибудь беду.